Глава шестая. Несравненная Бетти. Напрасно огорчалась Креки, что доктор потратил все накопленные деньги на змей. Очень скоро копилка снова наполнилась. На корм безобидным ужам уходили гроши, но утка, как добрососная экономка, продолжала ворчать, пенять доктору, а новых жильцов называла не иначе, как «противными червями». И все же дела доктора пошли в гору. Публика валом валила в цирк и оставляла в кассе у загона, с тени толкаем, столько денег, что как-то вечером бу бу подсчитала выручку, надолго задумалась, А потом склонила на бок голову, закрыла левый глаз и сказала, «Если так пойдет и дальше» за шесть дней мы без труда заработаем в триста. Не меньше. Без труда, — возмущенно пролаял в ответ у Ты посмотри, как трудятся на арене доктора и старушка Не будь их, цирк не прошел бы. После первого же представления... Блоссом почуял, что номер с Бетти сулит ему небывалые барыши и бросился умолять Джона Долитла продолжить выступление до конца недели, пока цирк не покинет Бриджтаун. Но ведь я обещал пойти, возражал доктор, что она наконец-то сможет уйти на покой. Поймите, я обещал, «Я не знаю, когда Бэп высторовеет и вернется на арену, но старушку Бетти я уговорил только на одно выступление. Я надеялся, что вы найдете ей замену». «Побойтесь Бога, доктор», — вскричал Блоссом. «Мне и за год не найти замены вам и Бетти. С тех пор, как появились цирки, никто ничего подобного не видел». Все только о вас и говорят. Я слышал, что даже жители соседних городов бросают свои дела и мчатся сюда, чтобы на вас посмотреть. Доктор, голубчик, попросите Бетти выступать и дальше. Не так уж это тяжело. Ну, скажите ей, что она получит, что захочет. Спажу на завтрак. Фейки на ужин, перину и пуховое одеяло на ночь. Открою вам секрет. За вчерашний день мы заработали 50 фунтов. 50 фунтов! Таких денег в нашей кассе никогда не бывало. Доктор пристально посмотрел на Блоссома, помолчал и, наконец, с грустью вымолвил. Да, теперь ваша старая лошадь приносит вам барыши, и вы готовы холить ее и лелеять. Двадцать лет она работала на вас, а вы кормили ее впруговать, лишь бы держалась на ногах, а в стужу, укрывая рваной попоной, Я искренне раскаялся, искренне раскаялся. Поспешил перебить его голосом. Неужели ей так трудно решать детские задачки и отвечать на вопросы? Но ну, поговорите с ней, доктор. Боже, у меня все в голове смешалось. Я упрашиваю вас поговорить с лошадью. А еще вчера утром я и не догадывался, что со зверями можно говорить на их языке. И поэтому говорили с ними на языке плетки. Сердито сказал Джон Долитлу. Вот бы поменять вас местами, чтобы вы хотя бы пару лет поработали за охапку сена, а Бетти угощала бы вас кнутом за нерадивость. Ладно Так и быть. Я передам ей вашу просьбу, но не обещаю, что она согласится. Решение остается за ней.